«I like to be in America», Okay, buy me in America», «Everything free in America», «For a small fee in America», «Мне нравится быть в Америке», «Мне хорошо в Америке», «Все бесплатно в Америке», «За небольшую плату в Америке» — английский. Мы орали и хлопали в ладоши. Когда мы допели, я сделала подряд три идеальных колеса. Последний раз я проделывала такое по меньшей мере лет пятнадцать назад.